Сара Мэнинг Пескин. В молекуле от безумия. История о том, как ломается мозг. Посвящается Джеррими, научившему меня рассказывать истории, а также Джей Джей и Оливеру, нашей невольной аудитории. Введение. С чего началась ваша жизнь? Клетка, похожая на главастика. наткнулась на матовую стенку яйцеклетки и пробралась внутрь. Оплодотворённая яйцеклетка, ставшая эмбрионом, стеснула сама себя по середине и разделилась на две. Две клетки превратились в четыре, четыре в восемь и так далее до тех пор, пока не произошло нечто совершенно удивительное. Вместо того, чтобы оставаться одинаковыми, клетки взяли на себя разные роли. Одни клетки отправились на границу, чтобы стать кожей, Другие начали вырабатывать гормоны, способные вызывать у вас сонливость, чувство голода или заставлять вас нервничать. Из третьих получились мышцы, способные управлять костями вашего растущего скелета. Тот орган, который определяет вашу личность, делает вас тем, кто вы есть, зародился в эмбрионе в виде небольшого плоского скопления клеток, способного уместиться на кончике карандаша. Всего за несколько дней на ранней стадии развития эмбриона этот пласт клеток свернулся в длинную трубку. Один её конец вытянулся и сформировал ваш спинной мозг, а другой распустился как цветок и стал тем самым мозгом, с помощью которого вы сейчас слушаете эти слова. Прямо над вашими глазами образовались нейроны, которые позволяют вам контролировать импульсы. Нейроны по бокам вашего мозга научились понимать языки и музыку. Те нейроны, которые ближе к макушке, стали экспертами в сфере арифметики и принятия решений. Под ними находится группа нейронов, которые сортируют зрительную информацию, поступающую из задней части ваших глазных яблок. И вуаля, вы стали обладателем самого сложного механизма известного человечеству. Ваш мозг содержит более 86 миллиардов нейронов, он крупнее, чем мозг любого другого примата и, и способен вместить больше данных, чем самый современный смартфон. Отдельные части нашего мозга настолько сложны, что окончательно формируются ближе к 25 годам. И всё же, у нашего мозга есть своя ахиллесова пята. Молекулы, которые заставляют его работать, могут также изменить нашу личность и лишить нас способности думать. темперамент, память, отношение к реальности всё это мы можем проиграть молекулам, которые в миллиарды раз меньше нашего мозга. Люди тысячелетиями увлекались историями о партизанских войнах, но мало кто из нас осознаёт, что наш собственный мозг ежедневно оказывается вовлечённым в такого рода конфликт. Мы выживаем, балансируя на грани в сражении с молекулами, способными уничтожить наш разум. Слово молекула звучит угрожающе, однако имеет очень простое значение. Молекула это группа атомов, связанных между собой. Полагаю, вы знакомы с такими атомами, как кислород, углерод и водород. Несколько атомов, соединённых в единую структуру, и есть молекула. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, поэтому она обозначается H2O. Тиамин Другая молекула, которая будет играть важную роль в этой книге, тоже состоит из атомов водорода и кислорода, но помимо них содержит ещё атомы углерода, азота и серы. Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК. Это огромная невидимая молекула, состоящая из тех же атомов, что и тиамин, только без серы и с добавлением фосфора. Все эти молекулы настолько малы, что их невозможно увидеть в обычный микроскоп. В стакане воды содержится септиллион молекул воды. Это больше, чем всё население Земли, умноженное на триллион. В одной песчинке молекул больше, чем насекомых на нашей планете. Даже молекула ДНК, самая крупная в теле человека, настолько мала, что только в 2012 году с помощью специального микроскопа учёным удалось детально рассмотреть её структуру. Однако по размеру молекулы нельзя судить о её способности подчинить себе разум. Эта книга о молекулах-злодеях, которые в миллионы раз меньше, чем мозг, но при этом способны ловко перехватывать управление его функциями. О каждой из них написано множество научных трудов, но я предпочитаю думать о них просто как о мутантах, бунтарях, захватчиках и уклонистах. Мутанты это изменённые последовательности ДНК. Если рассматривать молекулу ДНК как гигантский трёхмерный компьютерный код, то мутанты Это маленькие ошибки, что приводят систему к саморазрушению. Как вы узнаете из первых глав этой книги, мутанты способны вызывать смертельные когнитивные расстройства у поколения за поколением, приговор, который мы вероятно скоро сможем смягчить благодаря нескольким потрясающим открытиям в разных областях неврологии. Бунтари это аномальные белки. В обычных условиях белки это невероятно способные молекулы, которые выполняют распоряжения ДНК. Если вернуться к сравнению ДНК с компьютерным кодом, то молекула белка это люди и инфраструктура, приводящие этот код в действие, как машинисты, которые ведут поезда по расписанию, разработанному неким алгоритмам. Но молекулы белка могут и восстать против нас, выбрав в качестве мишени наш мозг, что способно очень быстро привести к серьёзному поражению. Взбунтовавшиеся молекулы белка провоцируют глюцинации, вспышки гнева и провалы в состояние жалкого слабоумия. С этими явлениями вы подробно познакомитесь во второй части книги. И наконец, существуют так называемые малые молекулы, намного меньше ДНК или белков, способные проникать в наш мозг, когда не надо, и напротив, отсутствовать в тот момент, когда они нам нужны. Если вернуться к примеру с поездом, то малые молекулы можно рассматривать или как препятствия, блокирующие рельсы, захватчики, или как топливо, без которого поезд не сдвинется с места, уклонисты. В последних главах этой книги вы узнаете, как эти маленькие захватчики и уклонисты доводят нас до белого колена, делают лжецами или незаметно исподволь подводят к состоянию резкого помутнения сознания. Те персонажи и головоломки, с которыми вы встретитесь в этой книге, не просто описание каких-то научных курьезов. В этих историях изложены основы самого удивительного передового направления современной когнитивной неврологии. Изучение молекул, подчиняющих себе наш разум, поможет в будущем найти способ лечения болезни Альцгеймера и других распространённых заболеваний мозга. За последние 25 лет произошла настоящая революция в области лечения рака. потому что учёным удалось отыскать причину возникновения онкологических заболеваний на молекулярном уровне и молекулярное лечение. Таким же образом, молекулярная неврология поможет найти лекарства от распространённых когнитивных расстройств, представляющих страшную угрозу для нашего мозга. Исследователи, разгадавшие загадки, которые раскроются перед нами здесь, подготовили почву для того, чтобы неврология последовала по пути онкологии. Благодаря этим неординарным учёным и врачам, преданным своему делу, несмотря на критику и непонимание, когнитивная неврология оказалась там, где она сейчас находится, на пороге молекулярного прорыва. Мой собственный роман с молекулами начался ещё в колледже, когда я неумело орудуя пипетками и пробирками, наблюдала, как бактерии по кусочкам собирают себе броню для защиты от антибиотиков. Я работала в шумной лаборатории, в которой рядами стояли лабораторные столы с чёрными столешницами. Выделенные студентам деревянные парты были сплошь завалены научными статьями, учебниками и стаканчиками из-под кофе, а внешним миром напоминали только семейные фотографии на пробковых досках. Наша команда держалась на чувстве восхищения этим миром крошечных созданий. В одном конце комнаты остроумная женщина из Квинса обнаружила, как специальные молекулы помогают бактериям делиться не лопаясь. В другом конце скромная, но настойчивая женщина воссоздала в пробирке сложнейший молекулярный комплекс. Через несколько сталоф от неё молодой отец из Сингапура разобрался, как бактерии создают молекулы, делающие их более устойчивыми к антибиотикам. Я продолжила обучение в медицинской школе и занялась неврологией. Я стала врачом, специализирующимся на лечении деменции. Меня одновременно и ужасало, и восхищало то, насколько болезнь Альцгеймера и другие виды деменции меняют личность человека. И сейчас я каждый день наблюдаю, как мои пациенты постепенно угасают, и как больно на это смотреть их мужьям, жёнам, детям, а иногда и родителям. Я общаюсь с пациентами, которые видят несуществующих людей и животных. Они просыпаются среди ночи и спрашивают своих партнёров: Почему этот человек сидит у нас на кровати? Или почему этот кролик так на тебя смотрит? Я беседую с супругами, которые десятилетиями демонстрировали заботу и преданность, а потом в процессе развития деменции стали вступать во внебрачные связи и публично обнажаться. В каком-то смысле я проводник в небытие. Это похоже на корабль, который медленно уходит под воду, но иногда личности пациентов словно выныривают на поверхность. на краткие мгновения возвращаясь к жизни. Сиделка описывает мимолётную радость пациента, узнавшего о рождении внука и тут же забывшего, что этот ребёнок имеет к нему какое-то отношение. Кто-то рассказывает о внезапном проявлении заботы и сочувствия со стороны супруга. Неожиданная смена ролей, когда тот, кто ухаживает за своим близким, ненадолго становится тем, за кем ухаживают. Но рано или поздно большинство моих пациентов просто уходить из жизни, проиграв борьбу с болезнью Альцгеймера или другими когнитивными расстройствами, вызванными смертельными молекулами, которые мы пока не можем победить. Я ежедневно погружаюсь в реальность разрушающегося разума, но значимость отдельных молекул для меня так же велика, как и в дни работы в научной лаборатории. Большинство моих пациентов неизлечимы именно потому, что у нас нет решения их проблем на молекулярном уровне. Если говорить о лечении наиболее распространённых когнитивных расстройств, мы ещё не достигли того, что удалось сделать онкологам для своих пациентов четверть века назад. В этой книге собраны истории пациентов, чью жизнь перевернули мутанты, бунтари, захватчики и уклонисты. В ней рассказывается о победах и поражениях исследователей и врачей, посвятивших свою карьеру раскрытию тайн тех молекул, которые взламывают наш мозг. Эти истории разрушения, неконтролируемых изменений личности, потери памяти, смерти и различных промежуточных состояний, иллюстрирующие то, что известно любому неврологу и что героям этих историй пришлось понять на собственном опыте. Каждого из нас отделяет от безумия всего одна молекула.